Глава 15. Новая встреча. Такое ощущение, что она прикрывает что-то или кого-то керрором. Как вы полагаете, Сеймур? М -м -м, очень похоже. Вот здесь, как только возникает инструктаж, его сразу заполняет образ керрора. Дырявый, непрочный, но пока мы не можем пробиться глубже. Его подручный Якобс, возможно, знает больше... Керрору он может вывести, но для нее это не главное. Я бы продолжил. Хм, а если она? Издержки профессии шпиона. Ха -ха. Ее бросало то в жар, то в холод. В голове звенели литавры, били барабаны, визжали варварские трубы, по спине стекал пот. Шлем, чмокнув, освободил голову, и она попыталась что-то сказать пересохшими губами. «Или спросить?» «Нет, спрашивать нельзя, спрашивают они». «Это они ее спрашивают, а она молчит». «Ну, как мы себя чувствуем?» Сухие холодные пальцы приподняли ей голову, взяв за подбородок. Виктория попыталась сфокусировать зрение. Не сразу, но ей это удалось. Из тумана выплыло озабоченное лицо Ван Хорна. «Милочка моя, посмотрите, на кого вы похожи». Он провел платком у нее под носом и показал ей. Платок был в крови. «До чего вы себя доводите, Викки?» И сосудики в глазах полопались. «Вы сейчас похожи, извините, на кролика Альбиноса». «Пошел ты!» — прошептала она. «Если я уйду, то, боюсь, Сеймур даст волю своему гневу. Посмотрите, он до сих пор с трудом передвигается. Я рада!» Ван Хорн выпрямился, огорченно покивал. «Бедная девочка! Однако подытожим, что нам известно». Он сцепил руки за спиной, опустил подбородок на грудь и медленно прошелся вокруг кресла, на котором она сидела. «Вы, моя дорогая, прибыли на Хлайб задолго до того, как людям Сигевару удалось захватить навигатора Керора, Розиню Якобса, так? Поправьте, если я ошибусь». «Вы прибираете Якобса к рукам, прячете его и узнаете, что повсеместно разыскиваемый пират находится на Хлайбе. Кстати, где вы спрятали Якобса?» Ван Хорн помолчал, но, не дождавшись ответа, продолжил. «Отсюда следует вывод. Вам нужен не Керрор, а нечто или некто другой». То, что вы пытаетесь закрыть вашу цель образом Керрера, позволяет судить об этом с большой долей уверенности. Итак, моя дорогая, следующий вопрос будет таким. Кто скрывается там за кровожадным пиратом и насильником Агламбо и Керрером? Вы видите, я не требую выложить сразу всю информацию. Я прошу лишь ее малую часть. «Хорн», — облизав губы, сказала Виктория, — «я вам уже говорила, вы слишком жадный». Этот кусок вам не по зубам. Возможно, он не по зубам никому. Забирайте керора, получайте положенные награды и почести и живите спокойно. Забудьте. Как? Вы предлагаете мне забыть о том, о чем я не имею ни малейшего понятия? Это просто невежливо. А если мне представляется случай, не использовав который, я буду жалеть всю жизнь? Что хорошо для планеты Фианимар... Вполне может пригодиться и Герберту Ван Хорну. «Мне жаль вас, Хорн». Виктория нашла в себе силы криво усмехнуться. «В ваших умозаключениях есть серьезная ошибка. Изначальная ошибка. Я не посол и не технический эксперт, я разведчик. А теперь делайте, что хотите». Ван Хорн прищелкнул языком и повернулся к Уэйнстейну. «Сколько она еще выдержит? Один сеанс гарантирован». А если мы копнем поглубже, зависит от уровня мнемоблокады. В следующий раз, сняв с нее шлем, мы рискуем увидеть перед собой растение, дебила, пускающего слюни и гадящего под себя. Может, все-таки позволите э -э -э, проверенные методы? Да, боюсь, что к этому мы придем рано или поздно. А пока давайте еще один сеанс. Ван Хорн склонился к ее лицу. «Вики, дорогая!» «Подумайте о том, кто прячется за Агламбой Керрером, хорошо? Вы просто подумайте о нем, а мы попробуем прочитать. Клянусь вам, если вы пойдете нам навстречу, я оставлю вас в покое». Пошел к черту. Ван Хорн сделал знак Уэйнстейну, тот взял в руки шлем ментоскопа, но прерывистый и навязчивый звон заставил его нахмуриться. Он посмотрел на Ван Хорна. Тот сделал нетерпеливый жест «Узнайте, в чем дело». Секретарь аккуратно положил шлем на стол и ответил на вызов. «Ван Хорна. Повторяю, срочно вызываю господина Ван Хорна». «Ван Хорн слушает. В чем дело, Алекс?» «Нападение на десятый уровень. Связь потеряна». Голос не казался обеспокоенным, хотя нотка неуверенности в нем слышалась. «Кто? Сигевару, «Пока не установлено». «Ну так установите. Я буду у себя докладывать каждые пять минут. Все». Ван Хорн направился к выходу. «Продолжайте здесь, Сеймур. После очередного сеанса действуйте на ваше усмотрение». «Слушаюсь». Уэйн Стейн приблизился к Виктории и попытался надеть шлем. Она забилась в кресле и попыталась ударить его в лицо головой. В нападении неизвестных на резиденцию клана она увидела проблеск надежды. Крохотный луч, минимальный шанс, но и его надо было использовать» хотя бы выиграть время. Ремни сдержали ее, но секретарь никак не мог изловчиться надеть шлем. — Господин Ванхорн, вы не поможете? — О, черт! Ванхорн быстрыми шагами вернулся от двери и обеими руками схватил Викторию за волосы. Уэйн Стейн рывком нахлобучил на нее шлем и, поблагодарив шефа, вернулся к компу. Ван Хорн стремительно вышел и не успела еще дверь за ним закрыться, как Виктория почувствовала, что сознание опять ускользает, стирается, замещаемое всплывающими образами. Она закричала, забилась в путах, пытаясь изгнать навязчивые воспоминания, выиграла несколько секунд, но затем стремительно провалилась в небытие. Пока все шло неплохо. Сандерс, толкая перед собой оставшегося на ногах боевика, гнал его к одной из пожарных лестниц. Позади валялись бесчувственные тела тех, кто хотел их остановить. Полубой просто глушил боевиков и охранников рукоятью сабли. Сандерс ранил нескольких, когда понял, что они настроены слишком серьезно. Жизнью можно рисковать или по призванию, или за большие деньги. Очень большие. Видимо, боевикам платили немало. Теперь следовало допросить вот этого, кто первым бросил оружие на пол. После налета на лабораторию они беспрепятственно выбрались из сектора Сигевару. Теперь следовало подумать, где могла находиться Виктория Салливан. «А чего думать?» — сказал Жанно, парнишка-лаборант. «Штаб-квартира клана в башне, стал быть, она там. Я слышал, мисс Салливан занимает у Ванхорна немалый пост. Вот если бы нам ее увидеть, может, с работой поможет». «А помнишь Людвига?» — спросил его головастый мужчина, который представился как Иеремия. «Он-то должен знать, где ее найти». «Кто это Людвиг?» — спросил, заинтересовавшись Сандерс. «Бывший каботажник. Его в развалинах прихватили с товаром глюкеры. Он как раз перевозил остатки змеиного ожерелья, ну и вырвался от них весь поломанный, без глаз и зубов, но товар доставил». «Так-то коллегу никто держать не будет», — Но, говорят, Ванхорн заявил, что преданность ценится превыше всего. Сейчас Людвиг в башне работает, в гараже. Как его найти?» И Еремей почесал лысый череп. «Выпить он любил. Как свободен, так торчит в сивом стриже. Это бар, куда любят зайти каботажники. Если он там, поможет. Если вспомнит, кто мы. Все-таки года полтора не виделись», — буркнул Жано. «А у него после глюкеров с башкой не все в порядке». Бар сивый стриж гудел, как осиное гнездо. Дым плотным облаком висел под потолком, а ругань, смех и разговоры по плотности не уступали табачному дыму. Перед баром, стилизованным под кабину управления глидера, яблоку негде было упасть. Стулья заменяли старые сиденья от глидеров, столами служили плиты гравизахватов. Каботажники по ночам работают, пояснил Жанно, перекрикивая шум голосов, а с утра отдыхают, потому как вечером должны быть в порядке. Он повертел головой, отыскивая Людвига. Вон он, сказал Еремия, указывая в угол. За пустым столом сидел старик с растрепанными седыми волосами в опрятном синем комбинезоне. Одним глазом, как воробей на хлебную корку, он смотрел на пустую рюмку перед собой, то ли раздумывая, повторить ли заказ, то ли ожидая, когда кто-нибудь его угостит. Увидев Жанно и Еремию, протолкавшихся к его столику, он поначалу нахмурился, но потом, видимо, вспомнив, раскинул руки и попытался подняться из-за стола. «Ребята, сто лет вас не видал!» Подняться ему не удалось по причине сильнейшего опьянения, но радость о встрече была написана на его морщинистом лице. «Вы откуда?» Выбитый глаз старика глядел прямо, тогда как здоровый бегал по глазнице, как кусочек подтаявшего льда в пустом стакане. Привет, Людвиг! И Еремия и Жано по очереди обнялись с ним. Вот решили посмотреть, как ты. Ага, старый хрыч, все горько пьешь». А что нам? Нам ночью и не лететь. Людвиг на миг пригорюнился, потом увидал присаживающихся за стол Сандерса и полубоя. Это кто такие? — спросил он Жанно громким шепотом. — Хорошие люди. Поговорить с тобой хотят. Нас они здорово выручили. Мы от Сигевару ноги сделали. — Вот это молодцы! — воскликнул Людвиг. — За это не грех и выпить. Он хитро покосился на полу боя, который оказался к нему ближе. — Сейчас организуем, — кивнул Мичман и обернулся к стойке, однако Людвиг его опередил. — Гитмар, фирменную! Его пронзительный вопль перекрыл шум голосов. Бармен кивнул и полез под стойку. Людвиг, оживившись, потер ладони. «А вы, я вижу, парни, серьезные», — одобрительно сказал он. «Знаете, с чего разговор начать? А я поговорить всегда рад, только уважение прояви. Все как есть скажу. А что, не знаю, у людей спросим, Людвига здесь уважают». Через минуту бармен принес две бутылки без этикеток, стаканы и миску соленых орешков. Людвиг самолично налил всем по полстакана, поднял свой, приветствуя гостей. «Будем знакомы!» Он лихо опрокинул стакан в рот и подхватил из миски орешек. «Эх, хороша! Наша фирменная! Так и называется! Сива и стриж!» Полубой махнул полстакана, будто в бочку перелил. Жанно и Еремия выпили торопливыми глотками и тут же принялись за орехи. Сандерс осторожно понюхал напиток. Судя по запаху, фирменная была настоена на помете этих самых сивых стрижей. «Хорошо ты пьешь», — похвалил полубой Людвиг. «Сразу, видно, честный человек». Сандерс понял намек и, выдохнув, проглотил свою порцию. По пищеводу побежал огонь. В глазах вспыхнули искры, будто ему дали бутылкой настойки по голове. Хватая ртом воздух, он цапнул горсть орехов и принялся ожесточенно жевать. Людвиг тем временем снова наполнил стаканы. «Фирменная, она память оживляет», — сказал он. «Это ведь я рецепт Дитмару сказал, да». А сам выпытал еще на Магдебурге, когда в увольнение ходил. Был там у нас любимый кабачок «Свиною ухо». «Эх, как там кислую капусту с ребрышками готовили, а под это блюдо свой шнапс». Долго, помню, обхаживал я Марту, и так, и этак. Уж и в постель уложил, это мне просто было, пилотам ни в чем отказа нет а рецепт никак не хотела выдать. Ну и сделал я вид, что расстаёмся мы. Только это и подействовало. Людвиг взял стакан, повертел перед глазами. да а через месяц меня из флота пинком под зад. И полетел я, как тот стриж, а приземлился аж на охлайбе. Ну ладно, поехали. Настойка исчезла в его глотке. На этот раз он даже закусывать не стал. Сандерс, задержав дыхание, выпил свою порцию. К его удивлению, пошло намного легче. Полубой вообще хлебал на стойку, как воду. «Так ты во флоте служил, отец?» — спросил он. «Да, было дело. На дефендерах летал. А базировались мы на Мюнхене, а это тогда самый большой тяжелый крейсер во флоте был. И время было...» На единственный глаз Людвига набежала слеза, он смахнул ее большим пальцем. «Был бы я сейчас в отставке полным полковником, а то и бригадным генералом! А вот видишь, до чего проклятая довела!» Он ожесточенно схватил бутылку и снова наполнил стаканы. «Да, военному человеку тяжело на гражданке», — согласился полубой. «Вот ты меня понимаешь!» — обрадовался Людвиг. «И черт меня дернул похмелиться перед вылетом! Я ж тогда при посадке три единорога снес!» Хорошо, и не погиб никто. Ну вот, выперли меня, а тут Дитмар, старик кивнул в сторону бара. Брату письмо прислал. Мол, так и так, обосновался, на Хлайбе открыл бар. А еще нужны здесь профессиональные пилоты на Глидер. А что такое Глидер по сравнению с Дефендером? Ту, детская коляска. Людик медленно, с видимым удовольствием, высадил на стойку, крякнул и неожиданно сказал. «Парни, если у вас ко мне разговор, то говорите сейчас». А то после третьей я могу и соображение потерять Сандер с полубоем переглянулись Дик кивнул Раз ты с ним общий язык нашел, то давай спрашивай